Глава 20. С опаской переступаю порог, но вглубь помещения проходить и не думаю. Замираю в шаге от двери, оставляя за собой призрачный шанс развернуться и избежать, хотя для этого вроде бы нет никаких оснований. Продолжаю настороженно озираться по сторонам, но на обращённых в мою сторону лицах нет ничего, что даже отдалённо напоминало бы ни дружелюбия. В голове роятся десятки вопросов, от чего в висках нарастает колючая пульсация. То все эти люди, что они здесь делают? Почему так похожи друг на друга, как связанные со стражами, случайно ли я здесь оказалась? И чем дальше, тем более дикими они становятся. Тишина, повисшая в помещении при нашем появлении, никуда не исчезла, и кажется, что проходит целая вечность, прежде чем хоть кто-то из нескольких десятков человек решается на действие. Это оказывается девочка лет 7. На ней небесно-голубое платье длиной до колен, телесного цвета колготки и розовые туфельки с потрёпанными белыми бантиками. Девочка отделяется от небольшой компании детей, без какого-либо стеснения подбегает ко мне и останавливается в паре шагов. В своей защитной экипировке рядом с ней я чувствую себя инопланетянкой. На судя по всему, ребёнка не терзают подобные мысли, потому что на её запрокинутом вверх лице нет ни намёка на страх или беспокойство. В бесцветных, как у молодора, глазах написано нескрываемое любопытство, с которым она вглядывается в прозрачный визор шлема, кажется, в самую мою душу. И я в свою очередь продолжаю неподвижно стоять на месте и немного растерянно рассматривать её. Если бы не наряд и за отсутствующих волос, её легко можно было бы спутать с мальчиком. "Ты не Миллер и не Артега", серьёзным видом заявляет ребёнок, нахмурив отсутствующие брови. На коже над переносицей образуется глубокая складка, в которой заложено недоумение, накопившееся на душе у девочки. Не нахожу ничего иного, как просто представиться. Меня зовут Тори. Малышка продолжает хмуриться, а я, пользуясь случаем, быстро оглядываю присутствующих. Они совершенно спокойны. Ни одно лицо или поза не выглядят напряжёнными. Более того, большинство людей и вовсе потеряли ко мне всякий интерес. Они отвернулись и возобновили разговоры, будто ничего необычного не происходит. В этот момент до меня вдруг доходит, что эти люди не видят во мне угрозу. Для них появление стража не является чем-то удивительным. Ты ведь страж? с сомнением уточняет девочка, внимательно разглядывая мой костюм. И пусть за сегодняшний день я получила уже достаточное количество доказательств тому, что команда Роуца не только бывает за барьером и контактирует с местным населением. Сама не верю в это, но передо мной целая комната подтверждений. Но я до сих пор продолжаю ловить себя на мысли о том, что жители Нордана обманывают. И с каждой новой минутой, проведённой здесь, мне всё больше и больше хочется разобраться, почему от нас скрывают правду. Верно? Я страж Отвечаю в конце концов. Ребёнок задумчиво кивает, заглядывает мне за спину на так и стоящего позади амадора и глаза очарованно протягивает. Ты пришла одна? На секунду теряюсь, так как до меня не сразу доходит, что именно имеет в виду малышка. Она ждала других стражей? Так получилось, произношу словно в оправдание, хотя вины за собой не чувствую. Девочка лишь вздыхает, но в следующую секунду досадливое выражение лица сменяется любопытным, и она мгновенно меняет тему. Почему ты не снимаешь маску? Руки непроизвольно дёргаются, будто в желании схватиться за шлем и не дать его снять, хотя никто и не думает посягнуть на это. Только собираюсь сказать о том, что не могу этого сделать, как из-за спины выступает омор, и я отвлекаюсь на него, но прежде смотрю на плотно закрытую за спиной дверь. А лицо мужчины всё так же ничего не выражает, когда он произносит: Ты можешь снять шлем. Это безопасно. Рефлекторно шагаю в сторону и качаю головой. Несмотря на то, что я всё ещё не до конца пришла в себя после миллиона событий сегодняшнего дня, а также встречи с Мадором и всеми этими людьми, я не была бы собой, если бы не отметила все даже самые незначительные мелочи в помещении. Вся правая сторона занята двухъярусными кроватями. Левая нечто вроде столовой, а ближайшая к нам часть комнаты представляет собой что-то вроде гостиной с несколькими зонами с мягкой мебелью и столиками, заваленными всякой всячиной. Также, помимо той двери, через которую мы вошли, тут есть ещё три выхода. Нам не так и не удалось увидеть хоть что-то напоминающее систему фильтрации воздуха, а значит, снимать шлем небезопасно. Об этом я и спрашиваю у Амадора. Здесь есть воздушные фильтры? Фильтры Встревает девочка, но ни один из нас не обращает на неё внимания. Нет, по своему обыкновению коротко отвечает амадор. Они не нужны. Тяжело вздыхая, если бы этот человек был более разговорчив, уверенно всё складывалось бы намного проще. А так мне приходится чуть ли не клещами тянуть из него каждое предложение, что порядком выматывает, хотя мы общались-то всего ничего. Возможно, сказывается всё то, что мне довелось сегодня пережить, и этот день закончится ещё не скоро. Что значит «не нужны»? Я не могу дышать этим воздухом. Мельком оглядываюсь на людей и так и стоящую рядом девочку, и понижаю голос. В нём вирус, который превратит меня в мета-возрождённого. Амадур медленно качает лысой головой, продолжая прожигать меня своими почти прозрачными глазами. Нет, непоколебимо заявляет он. Воздух чист. Вирус передаётся только от укуса. Пару секунд он на чём-то раздумывает, после чего добавляет. Финч проводил исследование. Прикусываю губу и непроизвольно хмурюсь. Финч, что ещё за Финч? Но останавливаю себя за секунду до того, как успеваю спросить об этом. Кажется, Амадор называл эту фамилию, когда говорил про погибшую команду Роуца. Видимо, этот Финч был кем-то вроде Смита или Артеги, таким же биологом. И еще раз осматриваюсь и отмечаю ту деталь, на которой до этого почему-то не заостряло внимание. На самом деле логично, что воздух не заразен, ведь ни один из присутствующих не носит не то что защитного шлема, а даже элементарного респиратора. И они все еще не превратились в метов. Задумчиво киваю, но снять защиту решаюсь не сразу. Из столетия в столетие передающееся сознание не даёт покоя, но хочется мне это признавать или нет, мир за барьером не совсем такой, каким нам его преподносит синдикат. Пусть и по крупицам, но мне открывается тщательно скрываемая правда. Сначала выяснилось, что кроме метов здесь живут люди, а теперь ещё и что воздух безопасен. Почему чёрт возьми про это умалчивается? В итоге я всё же делаю это. Медленно, словно боясь передумать, снимаю шлем. Ещё несколько секунд стою неподвижно, вдыхая полной грудью воздух, который почему-то вообще ничем не отличается от того, каким я привыкла дышать на стороне, которая считается безопасной. Возможно, тут он чуть чище, ведь здесь нет выхлопных газов от автомобилей или выбросов от заводов, но в непосредственной близости от барьера всего этого тоже нет. Крепко сжимая шлем в левой руке, про себя надеясь, что у меня не выпадут волосы, и я не стану похожей на этих людей. Вряд ли они стали такими из-за воздуха, но из-за чего тогда? Как спросить об этом и не почувствовать себя полнейшей идиоткой, не имея ни малейшего понятия. Пока я веду внутреннюю борьбу, к нам приближаются ещё несколько детей. Но в отличие от первой девочки, они держатся на почтitelном расстоянии, и все, как один с неподдельным восторгом в глазах, так похожих на глаза Мадора, рассматривают мою примятую причёску. Девочка так и стоящая рядом, без стеснения крепко хватает меня за свободную руку и уверенно тянет в сторону ближайшего дивана. Идём. Послушно следую за ней, а потом и сажусь. В тот же миг оказываюсь окружённой детьми разных возрастов. Кто-то касается моих волос. От неожиданности вздрагиваю и едва не подпрыгиваю на диване. Дети начинают весело смеяться. "Они красивые", говорит малышка, и я замечаю нескрываемое восхищение на её лице. блиней чему миллер У краткой выдыхаю Значит, они видели Стеллу без шлема, а это несколько обнадеживает. Миллер не облысела и в мета не превратилась, значит, и мне это не грозит. У краткой оборачиваюсь и замечаю, что к комадору подошла небольшая группа мужчин, которые о чём-то негромко разговаривают. Всё ещё стою у двери. Спасибо. Искренне благодарю малышку и приглаживаю волосы, которых тут же касаются любопытные и чуть более осмелевшие дети. По какой-то необъяснимой причине я не испытываю ни раздражения, ни отвращения по этому поводу, хотя не очень люблю вторжение в личное пространство. Раз уж оказалась здесь, в этой невероятно странной обстановке, решаю узнать как можно больше. Не для Данома или Альвареса, а для себя. Поэтому первым делом интересуюсь, обращаясь к самой смелой девочке. Как тебя зовут? Дети окружают меня со всех сторон, но всё же остаются ненавязчивыми, о чём-то щебеча между собой. Сидящая неподалёку женщина не препятствует нашему общению, но всё равно зорко следята за каждым движением, как моим, так и мелких. Самую малость расслабляюсь, и в тот же миг ощущаю пульсирующую боль во всём теле, про которую успела немного позабыть, но теперь она грозит вернуться в полной мере. Вайлет Звонко отвечает девочка и улыбается очаровательной улыбкой, от которой на худых щёчках появляются ямочки. При одном взгляде на неё зарождается мысль о том, что в малышке не хватает копны светлых волос, которые удивительно бы ей пошли. Но вместо этого я говорю совсем другое. «Красивое имя. Прикусываю язык, едва не проговорившись о том, что так звали мою маму». Эта информация может дойти до Роутса, а у того возникнут вопросы, потому что жену Брюста звали вовсе не так. Обвожу рукой помещение и спрашиваю. «Вы здесь живёте, Вайлет?» Девочка улыбается, продолжая играть прядью моих волос. «Не всегда. Наш дом наверху. Здесь мы прячемся». От этих слов, сказанных весёлым тоном, по спине бегут мурашки. «От мед... то есть от возрождённых?» Вайлет отрицательно трясёт головой. «Нет, мы им не нужны. Мы ушли от охот...» Окончание слова тонет в окрике Амадора. «Тори!» Я ошарашена настолько, что откликаю с ней сразу. Она ведь хотела сказать про охотников. Но почему они прячутся от них, а не от метаморфов? Оборачиваюсь, чтобы отозваться, но Амадор уже сам равняется с диваном. «В чём дело?» Спрашиваю ровно, ощущая, как с бешеной скоростью колотится сердце, а щеки краснеют от невообразимого притока крови к голове. Идем со мной. С трудом из-за облепивших меня детей поднимаюсь на ноги. Амадор забирает шлем, непонятно как, перекочевавший в руки двух мальчишек, и отдает его мне. С благодарностью киваю, едва скрывая в полной мере вернувшееся напряжение. натянуто улыбаюсь Ваилет и произношу с уверенностью, какой на самом деле не испытываю. Ну, увидимся позже. Буду ждать, говорит малышка, подскакивает с дивана и резво уносится прочь, следом за другими детьми, которые, кажется, уже позабыли о моём существовании и переключились на какие-то свои более важные дела. С ощущением всё нарастающей тревоги обращаюсь в сторону настоящего в двух шагах от Модора. Куда мы идём? Ответ неизменно коротк. поговорить. Он разворачивается и шагает в сторону одной из дверей. Плетусь следом, то и дело натыкаясь на любопытные взгляды мужчин и женщин. Ни один из них не выглядит хоть сколько-нибудь враждебно, что немного успокаивает самую-самую малость. Покидаем большую комнату и оказываемся в длинном коридоре. Он очень похож на тот, по которому мы сюда пришли, за одним лишь исключением. Тут есть многочисленные деревянные двери. Амадора останавливается у одной из них, лёгким движением открывает и пропускает меня внутрь. Это оказывается небольшая спальня, чем-то напоминающая ту, которую я занимаю в центре Z. При одном только воспоминании о месте, на неопределённое время заменившем мне дом, на душе становится тоскливо. И впервые за этот месяц мне хочется оказаться не дома с сестрой, а в центре Z под защитой стражей. Мысленно хмурюсь, потому что мне совершенно не нравится это чувство. Сосредоточивые внимание на Мадоре. Он как раз закрывает дверь и уверенно проходит к единственному креслу, обтянутому тёмно-зелёной тканью. Пободишь тут до прихода Роуца, говорит он. Мне не остаётся ничего иного, как примоститься на краешке кровати и выжидательно уставиться на собеседника. По какой-то причине, позвавший меня на разговор о Мадор, кажется, и не думает говорить что-то ещё, поэтому некоторое время мы просто смотрим друг на друга. В итоге я не выдерживаю первые и спрашиваю о том, что не выходит из головы после слов «Вайлетт». «Почему вы скрываетесь от охотников?» Амадор склоняет голову на бок, пристально осматривает меня с головы до ног, на пару секунд его взгляд замирает на шлеме, который я положила на светло-коричневое покрывало рядом с собой. После проникновения они проверят территорию. Наконец сообщает мужчина, глядя мне прямо в глаза. Раздражённо поджимаю губы. И это, по его мнению, ответ ни черта подобного. «И что? Они ведь охотятся заметами. Вы-то здесь при чём?» «Нам нельзя селиться близко к барьеру». Несколько раз моргаю. Мрачно смотрю на Амадора, пытаясь переварить услышанное. Но всё, на что меня в итоге хватает, — единственное слово. «Почему?» «По договору с синдикатом». Поднимающаяся волна раздражения готовится затопить комнату. Я всегда гордилась умением быть терпеливой в любой ситуации, но, похоже, этот человек хочет заполучить призы за то, что вывел меня из себя в рекордные сроки. "Почему же тогда селитесь?" спрашиваю дело на терпеливом тоном. Эту территорию постоянно зачищают от возрождённых. Там, где мы жили раньше, их в разы больше, и они постоянно не нароком разрушают наши дома и уничтожают запасы. Медленно моргаю. Кажется, это самая длинная речь, которую Амадор произнёс за один раз. Но главное не это, а то, что он только что сказал. Вы ушли, потому что меты разрушают ваше жильё и еду? Верно, без особых эмоций отвечает Амадор. Не потому, что они вас убивают, уточняю с нескрываемым недоверием. Амадор отрицательно качает головой. Возрождённые не трогают ремиссию. Мы им не нужны, именно так сказала Вайлет. Не понимаю, признаюсь честно. Как это не трогает? Мета либо убивают всё живое, либо обращают в себе подобных. Они не нападают только на Застываю, потрясённо глядя на Амадора. Я знаю этого человека всего ничего, но всё равно не могу поверить в правдивость изродившейся догадки, потому что это самое абсурдное, что мне когда-либо приходило в голову. Вы Начинаю я, но запинаюсь, не в силах произнести то, что собиралась. С трудом, взяв себя в руки, пробую ещё раз. Почему они вас не трогают? Амадоро остаётся бесстрастным, но вот в его бесцветных глазах появляется странный блеск, который мне совершенно не нравится. С замиранием сердца жду ответа, но всё равно оказываюсь к нему не готова. Слова, произнесённые безразличным тоном, имеют эффект разорвавшейся бомбы. Мы тоже возрождённые.